талл пелов дрожать нетерпение потиррай руки смотри же петровна как только заговорят о чувствах тотчас же снимай со стены образа идем благословлять накроем благословение образом свята и ненарушима не отвертится тогда пусть хоть в суд подает а за дверью происходил такой разговор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 Особенно глядеть, как он писал. В собрании сочинений показан его почерк. То Некрасов, а то вы. Вздох. Я за писателя с удовольствием бы пошла. Он постоянно бы мне стихи на память писал. Стихи я могу написать вам, ежели желаете. О чем же вы писать можете? О любви. О чувства. О ваших глазах прочтете, очумеете, слеза прошибет. А если я напишу вам поэтические стихи, то дадите тогда ручку поцеловать. И велика важность, да хоть сейчас целуйте. Щупкин вскочил и, выпучив глаза, припал к пухлой, пахнущей яичным мылом ручке.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 — И я благословляю, — проговорила мамаша. — Плачь от счастья, будьте счастливы, дорогие! — Вы отнимаете у меня единственное сокровище! — обратилась она к Щупкину. — Любите же дочь мою, жалейте ее! Щупкин разъем рот от изумления и испуга.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 не зная, что им делать и что говорить. Учитель чистописания воспользовался смятением и бежал.